Глава 2. В пятницу, во время дневной молитвы, наследственный имам мечети Аламгири провел службу. Имам был маленькой, пухлый и страдал одышкой, что не мешало, однако, его порывистым ораторским крещендо. Скорее, наоборот, создавалось впечатление, что он задыхается от захлестнувших его чувств. строительство храма Шивы шло на всех порах. Имам к кому только не обращался, начиная с губернатора и выше, но все остались глухи к его призывам. Было возбуждено судебное дело, оспаривающее право Раджимарха на землю, прилегающую к мечети, и сейчас оно рассматривалось в суде низшей инстанции, однако Приказ о немедленном прекращении и строительство храма, конечно же, получить не удалось, да и вряд ли когда-либо удастся. Тем временем эта навозная куча с каждым днем росла на глазах и мама. Он чувствовал напряжение в рядах своих прихожан. Многие мусульмане Брахампура с тоской и ужасом наблюдали, как на участке у западной стены их мечети... Возводится фундамент храма неверных. После первой части молебна имам произнес перед верующими самую проникновенную и пламенную речь из всех, что случалось ему произносить за многие годы, которая была далека от обычных его проповедей о личной моральной чистоте, милосердии или почитании старших. Его собственная скорбь, И неудовлетворенность, равно как и еще более горькая тревога слушателей, требовали чего-то посильнее. Их религия оказалась под угрозой. Варвары стояли у ворот. Эти неверные, поклоняющиеся картинкам и каменным идолам, навечно погрязли в невежестве и грехах. Но от Бога ничто не скроется. Он видит все, что происходит. Они притащили свое скотство, пределы мечети. Земля, на застройку которой покушались кафиры. Да как они посмели! И уже застраивали ее. Была спорной землей. Спорной в глазах Аллаха и в глазах людей. Но не в глазах скотов животных, дудящих в раковины и поклоняющихся частям тела, одно упоминание коих постыдно, известно ли людям веры, собравшимся здесь перед лицом Аллаха, как собираются осветить этот лингам Шивы, голые дикари, вымазанные сажей. Будут плясать перед ним голые бесстыдство, подобное бестыдству жителей Содома, насмехавшихся над могуществом всемилостивого... Аллах не ведет прямым путем неверующих людей. Он наложил печать на их сердца, слух и зрение, Они есть беспечные невяжды. Без сомнений, в грядущем мире им уготованы великие мучения. Коран. Сура 16. Аят 108. Сура вторая, Аяты 6-7. Сура 16. Аят 108. Цитаты даны в переводе кулиева они поклоняются сотням идолов заявляя что они священны идолам о четырех головах пяти главы идолам идолам с головами слонов и теперь неверные, что находятся у власти хотят заставить мусульман, обративших свои лица на Запад, чтобы молиться Кабе, лицезреть этих идолов и склонять перед ними головы. Но мы, — продолжил имам, — мы, пережившие тяжкие и горькие времена, страдавшие за нашу веру и заплатившие за нашу веру кровью, должны просто вспомнить о судьбе идолопоклонников. Они признавали равных Аллаху, чтобы сбить других с его пути. «Кажи, пользуйтесь благами, на ваш путь лежит в огонь!» Сура Ибрагим, 14 аят, 30 Благоговейная, потрясенная тишина повисла после этих слов. «И прямо сейчас!» — крикнул имам, задыхаясь в новом припадке иступления. «Пока я говорю, они строят козни, намереваясь помешать нашей вечерней молитве. Будут дудеть свои раковины, чтобы заглушить призыв мой от При всем своем невежестве они исполнены коварства. Они уже избавляются от полицейских мусульман, чтобы община Аллаха осталась без защиты. Затем они могут напасть и сделать нас рабами. Теперь совершенно ясно, что мы живем не на земле защиты, а на земле вражды. Мы обращались к закону, взывая к справедливости, но нас вышвырнули в те самые двери, в которые мы вошли умолять. Министр внутренних дел поддерживает храмовый комитет и его духовного вдохновителя, этого развратного буйвола Раджумарха. «Да не осквернятся наши святыни близостью нечистот!» Пусть не случится этого никогда. Но что спасет нас теперь, когда мы остались беззащитны перед клинками наших врагов на земле индусов? Что спасет нас, кроме собственных усилий, наших собственных? Он с трудом перевел дух и истошно возвал наших собственных действий, чтобы защитить себя. И не только себя. Не только наши семьи, но и эти несколько пядей мостовой, принадлежавшей нам веками, где мы раскатывали молитвенные коврики и воздевали руки в слезах, обращаясь к всемогущему. Пяди земли, истонченные от усердия веры наших предков, нашей преданности — И если на то будет воля Аллаха, предназначенная нашим потомкам, но не страшитесь, Аллах сделает так, как пожелает. Не бойтесь, Аллах пребудет с вами. Неужели ты не видел, как Господь твой поступил с аддитами? Народом Рама, обладавшим колоннами, подобных которым не было сотворено в городах, с самудянами, рассекавшими скалы в лощине, с фараоном, владевшим кольями, они преступали границы, дозволенного в городах, и распространяли в них много нечестия. Тогда, твой Господь. пролил на них бич мучений. «Воистину, твой Господь на страже!» Сура 89 Аль-Фадж «О Господь, помоги тем, кто поддерживает религию пророка Мухаммеда, мир ему! Дай нам силы сделать то же самое!» Сделай слабыми тех, кто ослабляет религию Мухаммеда Хвала Аллаху, Господу Всевосущего Пухлый имам спустился с кафедры И снова повел народ к молитве В тот же вечер начался бунт